На следующее утро сам граф Калареда отправился к ним в Вюрцгауц, но и ему ответили уклончиво, будто царевич никого не принимает. Тогда генерал-губернатор вошел в комнату графа Толстого с настойчивым требованием доложить о себе царевичу. Царевич крайне утомлен с дороги и не желает никого принимать, при том же он спешит и уже распорядился немедленным выездом, сухо и коротко отвечал граф Толстой. «Но я имею положительное приказание от его цесарского величества явиться лично к царевичу и засвидетельствовать ему от имени императора добрый комплимент. Комплимент передам царевичу я, а вам видеть его лично нельзя», — решительно объявил граф Толстой. «Но в таком случае я должен просить у его величества инструкций», как поступить в таком странном обстоятельстве, а вас, граф, должен просить не выезжать отсюда до получения разрешения императора». «И этого нельзя, — возразил Толстой, — царевич спешит, и мы сейчас выезжаем. А я, как генерал-губернатор его цесарского величества, имею честь вам сообщить, что вы не выйдете до получения указа императора», официальным тоном объявил граф Каларедо. «Что же это такое? Афронт? Арест? Я требую доставить мне двух курьеров для отправления их в Вену и Петербург с жалобами на вас, господин генерал-губернатор!» — почти закричал граф Толстой. «Никакого афронта и ареста нет, а только торжественнейшее требование с моей стороны личного свидания с его высочеством для засвидетельствования учтивого комплимента моего императора». А так как в этом мне отказывается, то я и принужден вас просить обождать разрешения Цесаря. Тем более, что царевич, как вы сами сказали, чрезвычайно утомлен, а следовательно и имеет нужду в отдохновении. Объявил граф Каларедо, оканчивая объяснение. Воротившись домой, генерал-губернатор тотчас же отправил курьера в Вену с подробным рассказом своего свидания с графом Толстым и с требованием дальнейших инструкций, а между тем озаботился устройством такой обстановки, которая бы временному задержанию давала вид официальных почестей. По предложению графа Колореда, весь магистрат доброго города Брюна в полном своем составе явился к царевичу с поздравлением, но он не был принят под предлогом рождественского поста когда, будто бы у русских, не допускаются никакие торжественные празднества. Затем начались приношения, от магистрата свежую рыбою, а от графа Колореда разными винами, дичью и фруктами. Все эти приношения были приняты с благодарностью. Обратно отосланы были только экипажи, присланные генерал-губернатором на случай желания царевича осмотреть город. Точно так же с изъявлениями учтивостей графу Толстому приезжал секретарь-генерал-губернатора с той же просьбою, выраженной в самой тонкой учтивой форме, остаться до получения ответа от императора. «Мне никак не понятно», — резко высказал граф Толстой секретарю, — «как можно арестовывать за то, что царевич не желает слушать комплиментов?» «Но ваше сиятельство», — «Разве можно назвать арестом намерение нашего всемилостивейшего императора изъявить дружбу его царскому величеству в лице кронпринца?» находчиво отозвался секретарь. «Теперь дружба миновала. Это не может так остаться. И увидим, что будет», — проворчал Толстой. «Последует то, ваше сиятельство, что через несколько часов получится разрешение. Увидим, увидим» перебил Толстой, а я все-таки требую немедленного доставления ко мне курьера для посылки к моему государю, от которого я буду ждать ответа. Секретарь изъявил полнейшую готовность исполнить требования. Но не только курьер не явился, но даже были приняты все меры к устранению всякой возможности к пересылке какого бы то ни было сообщения.